Глава 19. Наверное, их йотун испугнули, произнесла Иви. Она, как и я, смотрела на огромных существ, очень похожих на мамонтов, троица которых неслась в нашу сторону, сметая всё на своём пути. Столкivalсь уже с ними? спросил я. "Пару раз", Иви пожала плечами. "В основном они не агрессивные". но если зайти на их территорию, которую рьяно охраняют их самцы, то проблемы могут возникнуть. Добавила она, глядя, как и я, в сторону больших белоснежных существ с огромными бивнями, каждый из которых был не менее двух с половиной, а то и трех метров длиной. Кстати, за их бивни можно выручить приличную сумму. Нашла время думать о деньгах. Скажи, но мы же сейчас не на их территории. — уточнил я. — Нет. Моховые луга простираются гораздо дальше. Немного подумав, ответила Иви. — Говорю же, их наверняка йотуны спугнули. Для снежных гигантов это лакомая добыча. — Они нападут на нас? — присоединилась к разговору Лия. — По идее, если мы не станем проявлять к ним агрессию... — Нет. — неуверенно ответила Иви. — Нет. Да и они же несутся прямо на нас. В руках Рэн уже появился её двуручный клинок, и в любой момент она была готова ринуться в бой. Я посмотрел на животных, которые были уже близко, и спросил Иви: "Как думаешь, нужно их убивать?" "Я бы не стала. Вы и так сильно тут нашумели, когда убили Дрейка. А если ещё и мантадонтов прикончите, сюда привалит все кому не лень. Те же йотуны, например, «Не забывай, что нюх у местных монстров довольно хороший, и я вообще удивляюсь, как этого до сих пор не про...» Иви оборвала фразу на середине, и я сразу же понял, какие эмоции она испытывает. Это было не что иное, как страх, ибо мы увидели, от кого бежали эти огромные, покрытые белой шерстью существа. Йотуны. Времени оставалось крайне мало. поэтому действовать нужно было прямо сейчас. «Все к Иви!» — громко прокричал я, и девушки безоговорочно ринулись в ее сторону, как, впрочем, и я сам. Когда рядом с Иви не оказалась только Ирен, я выругался. «Бездна!» Резко бросаюсь к ней. «Вы чего?» Она смерила нас удивленным взглядом. «Я не...» Договорить Ирен не успела. Ибо я закрываю её рот ладонью и, взяв её в ахапку, устремляюсь обратно к Киви. Лжидей придётся бросить, произнесла разведчик. Пешком доберёмся. Главное, чтобы они нас не заметили, ответил я, после чего повернулся к Рэн и приложил указательный палец к губам, тем самым призывая её к тишине. Она кивнула. А теперь без паники, тихо произнёс я. Всё будет хорошо. и положил руку на плечо Лис. «Слышишь?» — спросил я, и она, дрожа от страха, как осенний лис на ветру, неуверенно кивнула. «А теперь цсссссс». И мы все дружно замолчали. Тройка огромных мантодонтов пронеслась примерно в десяти метрах от нас, вздымая за собой крупные охапки белого снега. Разумеется, подобные манёвры просто не могли ни напугать наших лошадей, которые, завидя в приближающихся к ним огромных животных, сорвались с привязей и ускакали. Хотя сейчас это была меньшая проблема из тех, что перед нами встали. Йотуны. Ну, что я могу сказать об этих созданиях? Они внушали страх. Да, будь у меня хотя бы десятая талика моих сил, Справиться с двумя огромными ледяными гигантами, рост которых был около пяти – пяти с половиной метров, для меня бы не составило ни малейшего труда. Проблема в том, что силами этими я не располагал. «Главное, не двигайтесь и постарайтесь не издавать звуков», — предупредила Насыви, еще когда йотуны были в десяти метрах от меня, после чего я заметил, что в её руках появилась какая-то ампула с жидкостью, которую она сломала. Не сработало, что ли? подумал я, когда вслед за этим ничего не произошло. Ну, положись на неё. Иви лучше меня знает, что делать в этой ситуации, и не доверять ей не имело смысла. Тем временем Йотуны подошли ближе, и страх, который объял девушек, казалось, можно было потрогать рукой. Хотя неудивительно. Йотуны действительно выглядели грозны и устрашающе. Не будь у меня за спиной ни исчислимое количество выигранных сражений против монстров, которые мы эти ледяные монстры и в подмётке не годились, я бы тоже строхнул. А так, ну, большие, ну, ледяные. Что дальше? Главное, чтобы выдержал элис. Именно в ней я сомневался больше всего. Поэтому сильно напрягся, когда один из монстров вдруг встал на колени, уперся руками в снег, склонив голову, и явно начал принюхиваться. «Бездна!» — выругался я про себя. «Неужели почуяли?» «Эх, фур!» — громко произнес тот, что стоял на коленях, и кивнул в сторону, куда унеслись монтодонты. «Хвала вечному хаосу!» — подумал я. И уже даже успел расслабиться, как вдруг второй из йотунов шагнул в нашу сторону и остановился буквально в паре метров от места, где мы стояли. А вот это плохо. Очень плохо. Такими темпами весь наш план может пойти коту под хвост. Меня вдруг коснулась Сиви, явно дабы привлечь моё внимание. Что? спросил я без слов. Она кивнула в сторону, давая понять, что нужно отойти подальше. А как же следы? подумал я. Хотя ей, наверное, лучше знать. Хорошо, снова ответил я, не произнеся ни слова, и с помощью жестов, мимики и кивков мы кое-как обговорили план отступления и медленно, шаг за шагом, начали отступать в сторону. Вот только кто же знал, что удача сегодня будет не на нашей стороне. В итоге героис секретил нас вовсе не Елизабет. Ой! Громко вскрикнула Ирен, когда её нога в снегу ступе вдруг провалилась под снег. Она упала, часть её тела вылетела из техники Иви, и, разумеется, нас заметили. Боевое построение! Громко крикнул я: "Уже набегу", несясь вместе с фантомом в сторону йотунов, убежать от которых у нас не было шансов. Стоит отметить, что Лиа среагировала самой первой, и её чёрный росчерк, разорвав реальность, исторгнул из себя фантома, который к слову снова изменился. Странно. В предыдущем бою он таким не был, подумал я, глядя на трёхметрового призрака с четырьмя руками, каждая из которых заканчивалась серповидным когтим. Хотя не время сейчас думать, что с её фантомом. Ибо у меня, как, впрочем, и у девчонок, были проблемы посерьезнее. А именно, йотуны, которые не сразу поняли, откуда появились несколько мелких, для них, разумеется, смертных. Поэтому какое-то время просто с удивлением смотрели в нашу сторону. И этим шансом нельзя было не воспользоваться. Я уже собрался было вновь использовать звериную силу, дабы попытаться вывести из боя хотя бы одно чудовище на какое-то время, но меня опередила Ирен. "Какого?" выругался я, когда объятая пламенной сферой, она вдруг резко подлетела в воздух, а затем так же мгновенно обрушилась вниз. "Гвезна меня поглоти". Только и смог выругаться про себя, когда прозвучал мощный взрыв. А в небе из земли ударил огненный столб диаметром около 20, а то и больше метров. Ого, вот это жар, подумал я, закрываясь рукой. Представляю, что творилось в эпицентре. Бесна, там же ирен. Не обращая внимания на сильный жар, от которого потихоньку начала спасать броня с навыком адаптации, я двинулся вперёд. Стоило мне пройти несколько метров, как я ощутился рядом с большой воронкой, внутри которой образовалось самое настоящее озеро, а в его центре я увидел Ирен. Она отчаянно гребла руками, чтобы не утонуть. Учитывая, что на ней был металлический комплект брони и прочее обмундирование, получалось у неё это, откровенно говоря, не очень. Надо её выручать. Достаю из магического хранилища верёвку и бросаю её. Быстрее! громко крикнула мне она, и я понял, что что-то не так. Если бы она просто тонула, голос бы её не звучал так отчаянно. Активировав зверскую силу, я за два рывка подтянул Рен к берегу. Они живы! задыхаясь, произнесла она, а буквально в следующую секунду поверхность озера сначала покрылась слоем льда. который через несколько мгновений взорвался с напом сверкающих мелких льдинок, и на его поверхности показалась рука. Чуяло моё демоническое сердце, что этих монстров не убить так просто. Ты не ранена? громко спросил я, и Ирена отрицательно покачала головой. Но сделать больше ничего не смогу, только если мечом махать, произнесла она, и я протянул ей настойку из мха. «Не-е-е, только не это! Я...» «Пей! Без твоих огненных атак шансов у нас немного!» Перебил я и чуть ли не силком всучил ей склянку. «Хм-м-м-м!» За рукой появилась и голова Йотуна, круглые блюдца, глаза которой уставились на нас. «Ар-р-р!» Взревел ледяной великан, и на поверхности ледяного озера показалась его вторая ручища, А затем и большая половина тела. Если не сейчас, то никогда, подумал я и, достав из магического хранилища сначала копьё и использовав кислотный взрыв, сразу же поменял его на молот и щит, после чего резко рванул в сторону противника. Вот только добежать до него мне не удалось. Когда тело Эмита тосковало ледяным дыханием йотуна, Лия сразу поняла, что ситуация патовая. Она повернулась к Лис, а затем посмотрела на Иви, которая в отличие от целительницы не паниковала, а была занята тем, что взводила с помощью замысловатого механизма большой пехотный арбалет. В него уже был вложен стальной болт, наконечником которого служил крупный кристалл ромбовидной формы, светящийся алым светом. Что это? спросила Лилия. Надеюсь, наше спасение, ответил Иви. Помоги, сказала Анна Лия. Надо приблизиться, чтобы я точно не промахнулась, и так и внула. Какой тяжёлый, подумала Лилия, когда они вдвоём потащили его в сторону йотуна, который уже практически выбрался на поверхность, и намерения его нево явно были не добрыми. Всё, став — приказала Иви, и Лия послушно поставила арбалет на землю. — Теперь сошки! — Что? — Сошки! — А-а-а, ну штучки такие, похожие на ножки, почти у основания, — хаотично начала объяснять Иви. Снова подняв арбалет, Лия отыскала то, что от нее требовалось, и буквально через несколько секунд арбалет стоял уже на ножках. — Теперь отойди! Приказала Иви, и Лия послушно отбежала в сторону. «Ирен, назад!» Громко закричала скаут и хвала богам. Стерва-мечница ее услышала и побежала в их сторону. Оставалась надежда, что у нее получится. Второй огненный взрыв, прозвучавший на гибельном перевале, «Ирен, как истинный взрыв» Был настолько мощным, что его жара хватила, чтобы за несколько секунд расплавить ледяной саркофаг, в который я превратился. И наверняка ещё бы и меня до румяной корочки запёк. Не применил я до своей атаки на йотуна непробиваемый барьер. Когда жар утих, я осмотрелся по сторонам. Йотун был мёртв. Такое предположение я мог сделать, исходя из того, что у монстра отсутствовала голова и половина туловища. Далее я увидел девчонок. Они стояли неподалеку, рядом с арбалетом, который, видимо, и послужил причиной взрыва. Наверняка дело рук Иви. Подумал я и собрался было похвалить ее, но вдруг у меня за спиной послышались странные звуки, которые спустя пару секунд переросли в оглушающий рёв. И тут я вспомнил, йотунов было 2.